Глава 14 Я сразу поняла. Все так просто не закончится, потому что через 15 минут наглый птиц наводил шороху в комнате по соседству. Он бесцеремонно постучал в дверь Люсилы и, едва брюнетка открыла, тараном промчался в комнату. Дальше все пошло по известной схеме. Ругань, вопли, угрозы. Мы влетели в комнату и увидели прекрасную картину. Стройная девица во фривольном нижнем белье Прицеливалась со спинки кресла туфлей на острой шпильке в ворона, нагло потрошащего ее сумку. Птиц не обращал никакого внимания на грозящую ему опасность. А у меня сердце ёкнуло. «Если зараза попадет, моей птичке будет плохо!» «Уберите эту дрянь от моих вещей!» заорала Люсила и таки запустила туфлю. По ворону промахнулась, зато каблук точненько врезался в центр зеркала, которое тут же покрылось сетью мелких трещин но чудом не осыпалось. Но дыхни неудачно, и вся комната будет в осколках. «Ничего себе!» — восхищенно присвистнул Стивен. Затрудняю сказать, что восхитило парня. Инсталляция с зеркалом или грудь брюнетки в тонком кружевном бюстгальтере алого цвета? Я бы ставила на второе, потому что наши парни и увязавшийся за нами Эллиот слишком ширьяны кинулись ловить ворона, который с издевательским карканьем летал по комнате и бесцеремонно раскидывал вещилью силы. Стащил с тремо косметичку, обосновался со своими сокровищами на шкафу и швырялся оттуда лаками, помадами и прочими пузыречками и баночками в парней, пытающихся его достать. «Я пришибу этого пернатого нахала!» Орала брюнетка, и, кажется, настроена она была весьма решительно. Ухватив вторую туфлю, она полезла на шкаф. Острый и хищный каблук напугал меня во второй раз, и я с криком «Не трогай Гошу, он хороший!» бросилась отбивать любимца. Мой вопль удивил всех, включая ворона. «А почему Гоша-то?» — поразилась Бьянка мне на ухо. «Да кто же его знает?» — я отмахнулась от подруги. «Поняла. Он так давно со мной, что без имени уже как-то даже неловко». Люсиле было наплевать на мои слова. И пока мы с Бьянкой выясняли насущный вопрос имени для пернатого любимца, она кровожадно прицелилась острым каблуком моему Гошеньке в глаз. Я даже испугаться не успела толком, как ворон взмахнул крыльями, которые превратились в черный туман, и издал угрожающее карканье. Волна магии была такой сильной, что зеркало со звоном полетело на пол, засыпав парней осколками. Но вроде бы никто не пострадал. Льюсила, сбитая волной воздуха, кубарем скатилась с кресла, а ворон исчез в черной дымке. «Ничего себе!» — протянула Бьянка. Я просто в ступоре смотрела на бедлам в комнате, а Льюсила разразилась отборной бранью, требуя уборку, возмещение ущерба и ещё чего-то. Но кто вникал в ее претензии? «Почему там, где вы, всегда разрушение?» — обратилась она к нам. «Достали постоянно путаться под ногами!» Мы на оскорбление отвечать не соизволили. К тому же руга не раздалась дальше по коридору. Похоже, ворон еще не завершил свой поход по комнатам и сейчас наводил порядок еще в чьих-то вещах. «Я все же удавлю эту чертову птицу!» — кровожадно заявила Льюсила и натянула через голову платье. «Первая попавшаяся». Оказалось, то самое, которое она сняла перед этим, в винных брызгах. Вид она имела колоритный, платье, словно облитое кровью, и красная туфля на острой шпильке в качестве оружия. «Только посмей!» — с угрозой заметила я. «И что ты сделаешь?» — насмешливо фыркнула она. «И меня бомбануло. Мой дар очень редко мне подчинялся. На самом деле, почти никогда. Но сегодня все совпало». Злость, раздражение и сильные эмоции. Алая туфля вывернулась из руки брюнетки и шлепнулась на пол. Потопталась на ковре и пошла хищно наступать на свою хозяйку, планируя припечатать острым каблуком ей ногу. Мы побежали смотреть, где наводит шороху Гоша, а Льюсила побежала от туфли. Все за делом. Обиднее всего стало, когда Гоша с такой же бесцеремонностью ворвался в комнаты парней, а потом и к нам с Бьянкой. «Ты наглая, коварная птица!» — вопила я, пока он вытрясал моё нижнее бельё. Розовые круженные трусики упали на злобную и по причине своей злобности снова запертую в комнате тыкву. «Как ты смеешь, тварья такая, меня подозревать? Я тебя отогрела, приютила, а ты, мерзавец, мне не доверяешь?» Ворон обследовал мою комнату с особой тщательностью. Правда, сильно не насвинячил. «Может быть, потому что я не пыталась отогнать его от своих вещей?» Зато в комнате Стивена устроил педлам. Они дрались с парнем из-за яркой рубашки с пальмами, галстука и красивого ножика, который совершенно точно не был ритуальным кинжалом, но все равно изумительно блестел. К концу этого увлекательного приключения за вороном не гонялся только лоутрок, который смотрел на него страдальчески, но почему-то даже не попытался кинуть чашкой, как Дон Джуан, снести волной ветра, как фолк, не угрожал покрасить в розовый, как бьянка, У неё, кстати, у единственной получилось. Я не успела подругу остановить, и она коварно распылила в сторону ворона спрей с ярко-розовой краской. И теперь хвост и крылья птицы стали ядовито поросячего оттенка. «Ну вот что ты творишь?» — выкрикнула я, когда ворон с возмущенным карканьем нарезал круг по комнате. «Потому что он края потерял!» — заявила подруга. «Как он смеет обыскивать меня!» Он с нами с самого начала путешествия, а ведет себя как последняя тварь. Последняя тварь решил подтвердить свое гордое название. Он подхватил с тумбочки флакон с духами, дорогущими и нежно-любимыми Бьянкой, и совершил невиданную коварную вещь. Под возмущенную ругань Бьянки выкинул их в окно. Даже бросившийся на перерез ему Тревор ситуацию не спас. Лишь зацепился за штору, уронил гордину на голову Фолка и добавил хаоса в творящийся дурдом. Шторами накрыло даже нас с Бьянкой, а ворон коварно растворился чёрным дымом и рванул кошмарить кого-то другого. «Всё!» — подруга устала села прямо на пол. «Я больше так не могу. Пусть делает, что хочет. По всей видимости, кинжал ищут и без нашей помощи. Не вижу смысла пытаться участвовать в этой гонке». «Между прочим, властелин сам особо не заморачивается. Иначе где он? Мы тут страдаем, а он прохлаждается неизвестно где. В итоге пернатая крашная тварь осталась должна мне флакончик Эсрона Вамп. Блин, я ведь их только что купила. Как он мог? Не стыда, ни совести у твоего Гоши». «Ну, хочешь, я сбегаю и их поищу», — предложил Тревор расстроенной подруге. «Я хочу, чтобы ты их купил», — ответила она, надув губы, но заметила, как печально вытягивается лицо Тревора и торопливо добавила. «Но здесь их не продают, поэтому поищи, пожалуйста, мне без них очень грустно». Тревор метнулся на улицу. С ним за компанию умчался Стивен. Фолк молча и без напоминаний начал возвращать на место гардину и шторы. А мы с Бьянкой присели на полу кровати, и подруга положила мне голову на плечо. «А знаешь, — медленно протянула она, — Я тебе на день рождения приготовила подарок. Хороший такой, душевный. Тогда так дня рождения еще два дня. Знаю, — она вздохнула, — но выпить хочется сейчас. Очень. Можно, конечно, у Лаутрока попросить, но это надо идти, а я так устала. А подарок можно выпить, — заинтересовалась я и облизнулась. Можно, и он холодненький. Ты ведь не против, если мы начнем отмечать на пару дней раньше? Я была только за. Бьянка достала из огромного чемодана набор лучшей подруги. В резной деревянной коробке на мягкой подложке из стружек лежали два именных красивых бокала на тонких ножках из переливающегося радужного стекла и запотевшая, специально охлаждённая заклинанием пузатая бутылка розового игристого. Моего любимого, достаточно дорогого, поэтому редко покупаемого. «А со мной выделиться, я так понимаю, не планируете?» Фолк обиженно посмотрел на нас. «Почему же?» — не очень искренне отозвались мы с Бьянкой. «Потому что бутылка игристого на двоих — это хорошо, а на троих уже не очень. А если делить на пятерых — вообще катастрофа. Но мы надеялись, что поиски флакончиков грязи, лужах и газоне затянутся. Нам с Бьянкой было хорошо. Мягкий ковер, холодное вино». Деликатный фолк, который понял, что больше, чем полстаканчика драгоценного игристого, ему все равно не светит. Я почти успокоилась. Бьянка начала вслух подбирать новый любимый аромат замену утерянному. В общем, идиллия. Длилась она ровно до тех пор, пока коридор не огласил рёв раненого бизона, который материт своих обидчиков. «У меня игристое пошло носом». Бьянка допила залпом только что наполненный бокал, Фолк просто подпрыгнул на стуле и врезался головой в полку, с которой с грохотом слетели три книги. Вазочка и массивная статуэтка, которая могла бы убить, но, к счастью, упала только на ногу парня. Фолк взвыл тише коридорного бизона, зато выругался витиеватье. «И мы выскочили из комнаты, чтобы понять, кто там разозлил мать семейства». Оказывается, к семейного счастья в покое заявился все тот же ворон. И если разбор собственных вещей семейство перенесло достойно, то к рюкзакам детей ворона пускать не хотели. «Уйди, пернатый источник заразы! Не смей, Ирод поганый, покушаться на святое!» Мать семейства орала. Отец семейства пытался остановить бедлам, а дети прыгали на кровати, корчили рожи и показывали ворону язык. По комнате летали детские штанишки, книжки, одноухий заяц, яблочные огрызки. Это дети тренировались в меткости. Кто-то из них добыл не только огрызки, но и репьи, которые теперь красовались в прическе их матери, в хвосте ворона, в волосах бьянки и на моем платье. Этого сумасшедшего дома вынести не мог никто. Ор достиг пика. Летающее количество предметов перешло все разумные пределы. Огрызок попал младшему в лоб, и мальчишка взвыл на ультразвуке в громкости, давая сто очков вперед матери. Ворон каркнул. Дурдом! и растворился. А я отобрала у Бьянки бутылку, с которой подруга не рассталась, даже выбегая из нашей комнаты, и сделала щедрый глоток из горла. Такого сумасшедшего отпуска у меня еще не было, и, надеюсь, больше не будет. Хотя, пожалуй, я буду скучать по мрачному замку и его чудным обитателям. Сумасшедший дом плавно перетек в поздний обед, на котором подавали суп и пирожные. Крайне странное сочетание. Как пояснил Лоутрок, он попытался совместить традиционный пятичасовой чай и обед, чтобы ужин можно было подать не в полночь, а чуть раньше. Гости на эти гастрономические изыски собрались далеко не все. Тревор и Стивен не успели вернуться с поисков, и мы с Бьянкой, как коршуны, отвоевали тарелки и решили остаться в столовой и дождаться парней. Суп, правда, остыл, но он стоял тут, и это уже хорошо. Такую простую истину вам скажет любой студент». Многие гости студентами не были, поэтому обед пропустили, решив дождаться ужина. Фолк настороженно смотрел по сторонам, что было на него очень непохоже. «Не могу понять, что с тобой», — сказала я. «Ты чем-то обеспокоен?» «Думаю», — признался он. «О чем?» «Куда лучше за ужином подлить зелье, которое заставит вампира проявить себя». «Нам же надо вывести его на чистую воду ты сошел с ума испугалась бьянка и я ее волнение разделяла в замке куча народа как ты уследишь за всеми ты подольешь зелье и произойдет еще одно убийство а возможно не одно зачем провоцировать мы все просчитали не согласился друг начнем с тех кто приехал вместе с нами их не так много и можно отследить всех в этом есть логика Я кивнула, вспомнив разговор с Кристианом. Идея парней все еще казалась бредовой, но могла сработать. У них не раз срабатывали очень странные вещи. «Если никто не проявит себя, то завтра выберем следующих жертв». «Можно поговорить с Кристианом или Лаутроком, чтобы они организовали...» Начала я, но замолчала, увидев скептические лица друзей. «Нет», — Бьянка покачала головой. «Твой Кристиан — первый подозреваемый Сэнди. Он тоже должен выпить зелье. «Я вообще не понимаю, зачем зелье?» «После него вампир не сможет устоять и на кого-нибудь нападет. «Он и так нападет. Смысл провоцировать?» «Нет». Фолку прямо поджал губы. «Скорее всего, выждет пару дней, понимая, что за ним охотятся. И потом осторожно совершит диверсию. Нам же надо поймать его с поличным, то есть создать условия, чтобы он напал не тогда, когда нужно ему» а тогда, когда удобно нам. «Мне ваша задумка, простите, кажется бредовой», — призналась я. Парни в этот раз сами себя перемудрили. «Ничего, она не бредовая. ждем ужин. Вот увидите, все у нас получится». «Ага, с кинжалом так же говорили, но результата я не вижу», — надавила я на больное. «Ты сегодня какая-то унылая», — бросила подруга и повернулась к двери, радостно заулыбавшись. «О, Тревор со Стивеном пожаловали!» «Ну что, нашли?» «В смысле нет?» «Сэнди, я убью твою наглую птицу!» «Теперь вы обе унылые», — сообщил нам Фолк, и мы даже поспорить с этим не могли.